20. Ромка с Христофоровной еще не приехали, и я деловито принялась за готовку. Захотелось побаловать себя и бабулю чем-то особенным, и я полезла в интернет в поисках чудо-блюд. Чудо-блюд нашлось много, но все н е были безумно замороченными, и оттого я решила ограничиться пастой и томатным супчиком. Настроение, как ни странно, было просто отличное, быть может потому, что я буквально к о ж е чуяла, «Я на правильном пути». а Денисе старалась совсем не думать, потому что от дум таких только слезы и нервы. А толку ноль. Он же сказал, что все в порядке, что он далеко и в безопасности. А значит, так оно и есть. И нечего себя накручивать. Причин не верить в это у меня уж точно не было. Время близилось к трем, когда позвонила бабка и сказала, что они подъезжают. Голос ее был весел, и это весьма обнадеживало. Будем надеяться, что с кладом там что-то понятнее станет, а значит, Ромка от нас в скорости съедет, и заживем мы с Христофоровной лучше прежнего. Как только я положила трубку, телефон запиликал вновь. Звонила Ленка. Я даже немного подумала, отвечать на звонок или не стоит, но потом устыдилась своих мыслей и нажала принять вызов. Ленка звонила с радостными для н е ё новостями. Оказалось, что на днях она закрутила роман со следователем прокуратуры, которому и поведала о своей печали, имея в виду, конечно же, ограбление. Надо полагать, Ленка не сообщила новому возлюбленному, при каких обстоятельствах это произошло. Но только тот, стараясь произвести на даму впечатление, буквально за день нашел этого Казанову. А вместе с ним и часть Ленкиных побрякушек, тех, что тот еще не успел сбыть. Я слушала подругу в полуха, у периодически поддакивая, а сама накрывала на стол. Нет, не подумайте ничего такого. Я была крайне рада за подругу. Ну, вернее, за то, что хотя бы частично награбленная благополучно вернулась к законной хозяйке. Просто зная Ленку, я, в принципе, была уверена, что это ненадолго. Подружка м а с т е р и ц а влипать в истории, а потому я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что через неделю-две... Но ну, максимум месяц Ленка снова позвонит мне с какой-нибудь д у ш е щ и п а т е л ь н о й историей в слезах и проклятиях в адрес всех мужиков на свете. Короче говоря, я еще минут 10 слушала о том, какой лапочка и душка ее н о в ы й в о з л ю б л е н н ы й а потом еще некоторое время отбивалась от нахлынувших в мой адрес вопросов. Еле-еле отшутившись, я сослалась на срочные дела и невозможность продолжать разговор, и, выдохнув, отключилась. с к о р е приехали домочадцы. Ромка выглядел безумно довольным. Быстро поел, поблагодарил за обед и убежал к себе в комнату. Бабка выглядела загадочной, но настроена была весьма б л а г о д у ш н о Из всего этого я сделала вывод, что дела у них прошли отлично, и скоро можно ожидать внезапного Ромкиного обогащения. Эх, вот бы и мне хоть одним глазком взглянуть на клад. Но интересно же посмотреть на сокровища с т о л е т н е й давности. Пока я мечтала, а бабуля с довольным видом вкушала яство, на мой телефон пришло уведомление, что со мной пыталась связаться Маринка. Извинившись перед Христофоровной, я выскользнула в холл и перезвонила продавщице. Маринка спросила, как лучше прислать список. Договорились, что фото списка будет удобнее всего. И вуаля, через минуту Я стала обладательницей всех фамилий и кратких биографий жителей Духовки, заботливо выведенных Маринкиной рукой. Я бегло осмотрела список, всего 60 человек. Из них 15 детей от 0 до 18, 20 стариков старше 70, ну и все остальные. Я убрала телефон в карман, вернулась на кухню, перемыла посуду и прибралась. Христофоровна ушла отдыхать. Мне тоже особо нечем было заняться и поднялась к себе. Целый час у ш ё л на то, чтобы переписать все фамилии к себе в тетрадку. Еще столько же на подробное изучение родственных связей, которые Маринка тоже не поленилась обозначить. С умным видом я пыталась анализировать имеющуюся информацию. Но так как, если честно, анализировать было в общем-то нечего, то весь мой мозговой штурм был практически бесполезен. По крайней мере, ничего нового ни о ком я не узнала. Ну, фамилии, ну, характер человека, дети его. Мне-то что с этой всей информацией? Мне бы список тех, кто жил здесь во время убийства матери Христофоровны. Тогда можно хоть как-то будет отследить, кто из жителей жив до сих пор, кто мог реально отомстить убийцам или их потомкам. И почему именно сейчас это случилось, а не, скажем, 50 или 30 лет назад? Все-таки меня смущал столь долгий срок осуществления мести. Хоть она и холодное блюдо, но не настолько же. Выглянув в окно, я обнаружила, что вечер обещает быть томным и теплым. Я прихватила кофту, книгу и бутылку вина и спустилась вниз. В доме стояла тишина. На улице и впрямь было тепло, и даже комары и мошки не смели нарушать идиллию теплого июньского вечера. Над гамаком... куда я улеглась, с новым детективом, ярко светил фонарь, и не заметить меня с улицы было невозможно. Все это я анализировала уже потом, после того, когда мимо моего носа пронесся внушительных размеров камень. За решетчатым забором раздался топот убегающих ног, и я, подорвавшись со своего места и бросившееся было вслед за негодяем, успела увидеть лишь развивающееся белое нечто. Что ж, Выходит, мне уже и голову решили размозжить. Перешли от слов к делу, значит. Против ожиданий преступника страшно мне не стало. Напротив, в душе бушевали гнев и злость на подлого хулигана. Задолбали. Завтра же позвоню Иванычу, пусть ищет отморозка. Никакой жизни от этих подростков. А то, что это кто-то из деток развлекается, у меня уже не вызывало никаких сомнений. но не поверю я, что взрослый человек будет заниматься такой ерундой. Наряжаясь в белую простыню и кидаясь камнями через забор, да и вспомнила записку, слишком по-детски была составлена угроза. Злилась я еще и от того, что мне не дали в полной мере насладиться приятным во всех отношениях вечером и новой книгой, надо сказать, очень даже захватывающей. В итоге растрепанная и с е р д и т а я потопала домой. Заглянув к Христофоровне, обнаружила старушку мирно сопящей с включенным телевизором. Телевизор я выключила, так же, как и свет, и сонно пожелала доброй ночи уже спящей старушке. Из-под Ромкиной двери виднелась полоска света. Не спит, значит. Дневник, небось, читает. Хотя чего удивляться, он же не бабушка старенькая, чтобы засыпать в одиннадцать вечера. Уснула я быстро и тихо и мирно проспала до самого утра, пока меня не разбудил отборный мат и крики Христофоровны. Я подорвалась с кровати и, накинув халат, выскочила в холл, где растрепанная и злая бабка метала гром и молнии. «Что случилось?» – попыталась перекричать я Христофоровну. «Да куда там?» – бабка наглым образом игнорировала мой вопрос и продолжала орать и материться, что было мочи. Наконец... Она выдохлась и резко замолчала, затем мутно посмотрела на меня, махнула рукой и разревелась. Я, не з н а ю как реагировать на столь экстравагантное поведение старушки, не нашла ничего лучше, как обнять ее. Пока я гладила Сандру по голове, та всхлипывала и завывала, сотрясаясь всем телом. Наконец, выплакав все свои слезы, Христофоровна взяла себя в руки и с подлобья взглянула на меня – и тихо сказала. «Ромка собака. Клад упер». «В смысле?» С просонок я никак не могла взять в толк. Что, собственно, вообще происходит? В смысле, спер клад и умотал с ним. «Куда?» «А хрен его знает. В жаркие страны, наверное». Печально вздохнула старушка. «А вы как же? Это же ваш клад!» в о з м у щ е н н о воскликнула я, совсем забыв о том, что я якобы и знать не знаю ни о каком кладе. Впрочем, Христофоровна не обратила внимания на мою оговорку. Вот именно, возделок потолку указательный палец Христофоровна. Был и есть мой клад, да только, она снова вздохнула. Только этот гад пустышку вытянул, опрофанился р о м к а т а Я взмолилась чтобы Сандра последовательно все поведала, иначе у меня ничего не получалось понять. Однако история оказалась стара и проста, как мир. Дед мой, Христофоровна устроилась поудобнее за столом и начала свой рассказ. И впрямь зарыл клад тут, на территории усадьбы. Разгадку местонахождения клада, надо сказать, довольно простую, он оставил в дневниковых записях. Да и усложнять там чего-то не было смысла. Сам-то дневник у мамочки моей хранился. А она, бедняжка, никак не могла кладом воспользоваться. Хоть давно и рассекретила место, где он лежал. В те годы, сама, небось знаешь, небезопасно было обнародовать такое богатство. Да и что бы она получила с того клада? Христофоровна ненадолго замолчала, пока я разливала чай по кружкам. И задумчиво поглядела в окно. Прошло не менее десяти минут, прежде чем она заговорила снова. Зато я-то с детства наизусть знала, где дедов сундук хранится. Дневник берегла, как главное сокровище. Он мне дороже всех кладов был. Единственная память о предках. Ну а как выросла я, да как возможность появилась, откопала тот клад-то, а там добра, видимо-невидимо, золото и камни драгоценные. Я почти все тогда продала, но и открыла бизнес, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов, откуда у меня столько денег. Потом уже отстроила усадьбу, и на этом деньги те закончились. Правда, бизнес доход-то приносил хороший, на то и жила». Христофоровна снова замолчала, отхлебнула чай из кружки, подумала немного и продолжила свой рассказ. «Подруга у меня была, с детского дома еще, огонь и воду с ней прошли». Я-то детей не нажила, а у Таськи, так ее, у п о к о й Господь, душу ее звали, дочка вначале уродилась, затем внучок Ромка. Таська-то лет двадцать назад померла, а дочка ее на пять лет всего пережила. Но я Ромку себе-то и забрала. Ему тогда всего-то двенадцать годков было. Один остался, одинешник. Я такая же, как он. Вот и подумала, что вместе оно всяко веселее будет». И снова Сандра замолчала, на этот раз уже совсем надолго. А я не решалась торопить ее, понимая, что говорить ей все труднее и горше. Так мы и сидели с полчаса, молча допивая остывший чай. Честно говоря, я думала, что Христофоровна и не будет продолжать, но она все-таки заговорила. Мы ведь с ним душа в душу жили, пока я не стала замечать всякие странности. Я вначале-то верить не хотела, дура глупая. «А Ромка беззастенчиво меня обирал, понимаешь?» в о с к л и к н у л а бабуля. Глаза ее наполнились слезами, которые она небрежно смахнула рукой. Деньги стали пропадать, вещи какие-то. Пришлось даже уволить людей, что в доме работали. Ну, знаешь, приходили две женщины иногда по хозяйству помочь. Пока я не решилась признать то, о чем мне не раз толдычили. Ромка тащил все, что плохо лежало. Я-то ведь искренне любила и жалела непутевого парня. Я-то надеялась, что он перерастет свои закидоны и в конце концов образумится. Сколько раз я прощала воришку. По пальцам не пересчитать. А он ведь какой тоже. Знала бы ты, как он умел манипулировать. Как на жалость мою давил. Мол, сирота и прочее, бла-бла. Я-то ж свое детство тоже помнила. Вот велась убогая. Умом-то я, главное, понимала, что ну не обязана я век содержать мальчишку, пусть даже взяла когда-то на себя такую ответственность. А все думала, одни мы друг у дружки. Я встала, чтобы заварить новый чайник, а бабуля моя все говорила и говорила. Короче говоря, пока я, как последняя из всех дур на свете, верила в то, что Ромка с годами изменится и поумнеет, тот все тащил и тащил в с ё что плохо л е ж а л о н у и в конце концов терпение мое лопнуло. Я вдрызг разругалась с внучком и отослала его жить домой, в город. Надеялась, что там уж дурень точно станет серьезнее и перестанет валять дурака, устроится на работу и будет сам обеспечивать себя, не получая никакого содержания. Возьмет, так сказать, ответственность за свою жизнь в свои руки. К себе его я не приглашала. а он и не звонил, обидевшись видать раз и навсегда. И вроде наладилась жизнь-то, да только я все равно справлялась о делах Ромки. Потихоньку и правда вроде работать начал, худо-бедно справлялся. Я радовалась, что вот дитятка в человека превратилась. Да куда там? Пока Христофоровна рассказывала свою горькую историю на кухню вальяжно, вошла Дуська и принялась крутиться возле моих ног, выпрашивая еду. Я насыпала кошке корм в миску, и та с жадностью набросилась на него. Нагулялась, видать, а голодала совсем. Христофоровна, глядя на Дуську, усмехнулась и погрозила той пальцем. А когда кошка доела, поманила к себе. Дуська, довольно мурлыча, улеглась у ног Сандры, и та, прикрыв глаза, продолжила. А тут, ты знаешь, я ведь в больницу попала. Раз попала, другой, третий. Но и задумалась я о бренности своего бытия, так сказать. Оно ведь как? Надо бы наследство по уму удевать куда-то. Кроме как р о м к и больше некому оставить дом, и все непосильно нажитое. Ну и пришла мне в голову тогда мысль. Гениальная идея, так сказать, проверить Ромку на вшивость. Сундук-то тот у меня аж сохранился. Но я и накупила камушков самых дешевых, ими клад и набила. Зарыла его ровно в то место, откуда сама выкопала много лет назад. Позвонила Ромке, сказала, что умираю и хочу вот ему поведать про с о к р о в и щ е А этот? Тут бабуля скорчила гримасу. Тут же примчался, вмиг позабыв про все свои обиды и очень п е ч а л и с ь возможной скорой моей кончине. Я ему тут же про клад поведала и про то, как к нему можно подобраться. «А еще про то, что получит Ромка его после моей смерти. Коля найдет его». Христофоровна улыбнулась при последних словах и попросила разогреть чего-нибудь съестного. А я подумала в тот момент, что рассказ ее никогда не закончится. «Мы, значит, к нотариусу поехали, ну ты помнишь. А нотариус возьми д да о исчезни. Тут надо сказать, что дядька-то нынешнего нотариуса не так давно почил. Мы с ним ведь много лет работали». Он все-все мои дела знал. И про клад в курсе был, и про дневник. Как-то от нечего делать рассказала ему. Опасаться-то нечего было, все равно выкопано. А тут он, значит, помер. И дела его все племяннику перешли. И вот этот самый племянник черти что творить начал. Два раза не приходил навстречу. Якобы дела у него. Какое-то время вовсе не брал трубку. Шельмец. Вот вчера, наконец, встретилась с ним я, да только в последний раз, будь он неладен. Надо другого бы подыскать. Вот, кстати, займешься этим. Я в ответ закивала головой. Ну и вот, Ромка, как я и предполагала, не стал дожидаться, когда я помру. Решил, значит, забрать весь клад себе и уехать с ним в неизвестном направлении. Да только недооценил меня внучок. Бабуля горько вздохнула и опустила плечи. Быстро же он расшифровал дневник. Только и сказала я. Так там проще некуда. Сто шагов на север, пятьдесят на восток, двадцать на юг, сто на восток, пять на север. В дневнике всего-то десять глав, которые и начинаются с ключевых слов. Дурак не поймет. Это ведь дед написал лишь для того, кто знал, что клад есть. А кто не знает, так и не уразумеет ничего». «Странно, что Ромке в голову не пришло, что вы давно клад-то отрыли!» – удивилась я. «Поди совсем д у р а меня старой считает!» – скривилась в ухмылке Христофоровна. На этом рассказ закончился, а мы все продолжали сидеть в полном молчании, думая каждое о своем. Грустили мы, грустили, пока я не достала из бара сливовой наливки.